Должен был начаться в крепостной капелле и при открытых дверях. С недаемой скорбью я пошел сказать об этом Ноэлю, чтобы он пришел пораньше и занял место. Это дало бы ему возможность взглянуть на тот светлый образ, который был нам столь дорог. В продолжении всего дня, проходя по улицам, я натыкался на радостно болтавшие толпы английских солдат и настроенных в пользу Англии французских горожан. Теперь.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 и неосторожных ног. Окинув взглядом это войско искусных законоведов, собравшихся сюда со всей Франции, чтобы вынести предрешенный приговор, и вспомнив, что Жанна должна будет одна денешенька защищать свою жизнь и свое доброе имя, я спросил себя: на что может надеяться невежественная крестьянская девушка в столь неравной битве? И сердце мое замерла. А когда я снова взглянул на дородного председателя, пыхтевшего и сопевшего в своем кресле, увидел, как колышется от отдышки его живот, и заметил жирные складки его тройного подбородка, его шишковатое и бородавчатое лицо, покрытое багровым и пятнистым румянцем, его отвратительный и расплюснутый нос,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 только одно место было не занято. Находилось оно около стены, на виду у всех осененная балдахином. Там одиноко стояла на возвышении небольшая деревянная скамья без спинки. Высокие солдаты в шлемах, латах и стальных рукавицах стояли по обе стороны возвышения, такие же неподвижные, как и их алебарды, но больше никого не было видно.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 Все это время слышались приглушенные разговоры, шуршание мантий, шарканье ног. Смешение глухих звуков наполняло залу, и вдруг раздалось «Введите подсудимую!» Я затаил дыхание. Сердце мое заколотилось. Теперь настала тишина. Полная тишина. Ни звука. Безмолвие, становясь тягостным, начинало давить меня, Все лица повернулись к дверям. Этого можно было ожидать заранее, потому что большинство присутствующих вдруг осознали в эту минуту, что сейчас они увидят воплощение того, что до сих пор представлялось им только как олицетворенное чудо, как слово, как имя, известное всему миру. Тишина продолжается. Но вот где-то далеко... В конце вымощенного каменными плитами коридора раздается неопределенный звук, который медленно приближается. «Дзынь, дзынь, дзынь, Жанна Д'Арк, освободительница Франции в цепях!» У меня закружилась голова, все поплыло у меня перед глазами. Я, наконец, осознал реальность.